Глава седьмая Состояние мистера Беннета ограничивалось лишь поместьем, приносившим две тысячи в год, и, к несчастью для его дочерей, оно было майоратом, так что из-за отсутствия прямого наследника мужского пола ему предстояло отойти к дальнему родственнику их отца. Состояние же их матери, хотя и вполне достаточное для нее в нынешнем ее положении, никак не могло заменить утрату поместья. Ее отец был стряпчем в Мэритоне и оставил ей четыре фунтов. У нее была сестра, которая вышла за некоего мистера Филлипса, клерка их отца, который стал его преемником, а еще брат, почтенный лондонский торговец. Деревня Лонгборн находилась всего в миле от Мэритона. Весьма удобное расстояние для барышень, которые обычно 3-4 раза в неделю отправлялись туда посетить тетушку, а также модистку по ту сторону улицы. Две младшие, Кэтрин и Лидия, особенно часто оказывали тетушке этот знак внимания. Они были гораздо ветренее своих старших сестер, и когда не находили лучшего развлечения, то коротали утренние часы прогулкой в Мэритон, набираясь пищи для вечерней болтовни ведь как нискудно новостями были городок и его окрестности барышни всегда хоть что нибудь доузнавали от тетушки теперь же у них не было недостатка ни в новостях ни в радостных предвкушениях недавно под мэритон прибыл полк чтобы оставаться там до конца зимы а офицеры поселились в мэритоне теперь посещение миссис Филлипс вознаграждались изобилием всяческих любопытнейших сведений Каждый день они узнавали про офицеров все больше, их фамилии, их родственные связи. Квартиры их также недолго оставались тайной, а затем они начали знакомиться с ними самими. Мистер Филлипс объехал с визитами их всех, тем самым открыв для племянниц источник радостей, прежде им неведомых. Теперь ни о чем, кроме офицеров, они не говорили. И огромное состояние мистера Бингли, упоминание о котором так воодушевляло их маменьку, казалось им ничем в сравнении с парадным мундиром прапорщика. Однажды утром, наслушавшись их восторгов, мистер Беннет хладнокровно заметил. «Судя по тому, что вы говорите, пожалуй, во всей стране не найдется двух других таких дурочек. Я всегда это подозревал, но теперь окончательно убедился». Кэтрин смутилась и ничего не ответила. Но Лидия, как ни в чем не бывало, продолжала превозносить капитана Картера и выражать надежду, что увидит его сегодня, так как завтра утром он уедет в Лондон. «Я удивлена, мой друг, — сказала миссис Беннет, — что вы с такой легкостью готовы считать своих дочерей глупыми. Если бы мне захотелось выбранить чьего-то ребенка, своего я для этого не выбрала бы. Если мои дети глупы... Надеюсь, я никому не стану закрывать глаза на это. Разумеется, да только все они у нас умницы. Ищу себя мыслью, что это единственный случай, когда наши мнения расходятся. Я всегда уповал, что мы едины во всех мыслях, но в этом вопросе позволю себе не согласиться с вами и считать наших двух младших дочерей на редкость глупыми. Любезнейший мистер Беннет, вам не следует требовать от наших девочек разумности их отца и матери. Когда они достигнут нашего возраста, смею сказать, они будут думать об офицерах не больше, чем мы. Помню время, когда и мне красные мундиры очень нравились, да и теперь они сохраняют местечко в моем сердце. И если бы ловкий молодой полковник с пятью-шестью тысячами годового дохода попросил бы руки одной из моих дочек, я бы не сказала ему «нет». — В тот вечер у сэра Уильяма я как раз подумала, что полковник Фостер в парадном мундире выглядит очень авантажно. — Маменька! — воскликнула Лидия. — Тетенька говорит, что полковник Фостер и капитан Картер бывают у мисс Отсон не так часто, как прежде, когда только приехали. Теперь она чаще видит их в библиотеке Кларка. Ответить миссис Беннет не успела, потому что вошел лакей с запиской для мисс Беннет. Ее прислали из Недерфилда, и слуге было велено подождать ответа. Миссис Беннет просияла от радости и засыпала дочь вопросами, пока та еще читала записку. «Джейн, от кого она? О чем? Что он пишет?» «Ах, Джейн, поторопись и расскажи нам, медли так душенько!» «От мисс Бингли», — ответила Джейн и прочла записку вслух. «Милый друг, если в вас не найдется капли сострадания...» и вы не отобедаете сегодня с Луизой и со мной, нам будет грозить опасность возненавидеть друг дружку до конца наших дней, ведь целый день тета а -тет двух женщин не может завершиться без ссоры. Приезжайте как можно быстрее по получению этой записки. Мой брат и его друзья приглашены на обед к офицерам. Навеки ваша, Каролина Бингли. «С офицерами!» — вскричала Лидия. — Не понимаю, как тетушка нам ничего про это не сказала. — Приглашены на обед, — повторила миссис Беннет. — Какая жалость! — Могу я взять карету? — спросила Джейн. Нет, душенька. Лучше поезжай верхом, потому что собирается дождь, и тогда тебя пригласят переночевать. — План не дурен, — заметила Элизабет. — Если только вы уверены, что они не предложат ей свой экипаж... — О, но джентльмены поедут в Мэритон в коляске мистера Бингли, а у Херстов там своих упряжных лошадей нет. — Но я предпочла бы поехать в карете. — Ах, душенька, у твоего отца нет для нее лошадей. Они все нужны на ферме, мистер Беннет, не правда ли? — На ферме они нужны гораздо чаще, чем мне удается их получить. — Но если вы их получите сегодня, — сказала Элизабет, — маменькина цель будет достигнута. Ей удалось-таки добиться от отца подтверждения, что лошади занята на ферме, а потому Джейн пришлось отправиться в Недерфилд верхом, и маменька проводила ее до дверей со многими радостными предсказаниями дурной погоды. Ее упования сбылись. Не успела Джейн уехать, как зарядил дождь. Сестры беспокоились за нее, но маменька ликовала. Дождь лил весь вечер, не переставая. Разумеется, Джейн не могла вернуться домой. «Поистине, это была счастливая мысль», — повторяла миссис Беннет так, будто дождь был делом ее рук. Однако до следующего утра она и не подозревала, насколько удачной оказалась ее уловка. Едва они кончили завтракать, как слуга из Недерфилда привез Элизабет следующую записку. лизи миленькая, нынче утром я почувствовала себя плохо». Наверное, потому что вчера промокла насквозь. Мои добрые хозяйки слушать не хотят о том, чтобы я уехала домой, пока не оправлюсь. Кроме того, они настояли, чтобы меня осмотрел доктор Джонс, а потому не тревожьтесь, если услышите, что он посетил меня. Да и я почти здорова, только горло и голова побаливают. Твоя?» И так далее. «Что же, душа моя?» — сказал мистер Беннет, когда Элизабет прочла записку вслух. Если ваша дочь опасно заболеет, если она умрет, каким утешением послужит мысль, что произошло это в погоне за мистером Бингли и по вашим указаниям? Ой, я ничуть не боюсь, что она умрет от пустяшной простуды, еще никто не умирал. За ней будут хорошо ухаживать, и пока она будет оставаться там, ничего лучшего и пожелать нельзя. Я бы поехала повидать ее, если бы могла взять карету». Элизабет, искренне встревоженная, решила отправиться в Недерфилд, хотя свободных лошадей не оказалось. Верхом она ездила плохо, а потому у нее не оставалось иного выбора, как пойти пешком. Она объявила о своем намерении. «Как ты могла додуматься до подобной глупости?» — вскричала ее мать. «Пешком по такой грязи! Когда ты туда доберешься, тебе нельзя будет показаться на людях!» Но я смогу показаться Джейн, а больше мне ничего не нужно. — Это намек мне, Лизи, чтобы я послал за лошадьми? — спросил ее отец. «Нет, — Нет-нет, я вовсе не боюсь пройтись пешком. Расстояние пустяк, если есть важная причина. Всего три мили, я вернусь к обеду. — Меня восхищает твоя деятельная благожелательность, — сказала Мэри. — Но каждый порыв чувств должен подчиняться разуму. «И, по моему мнению, усилия всегда должны быть пропорциональны тому, для чего они требуются». «Мы пойдем с тобой до Мэритона», — сказали Кэтрин и Лидия. Элизабет согласилась, и три барышни отправились в путь. «Если мы поторопимся», — заметила Лидия, когда они вышли на дорогу, «то, быть может, успеем увидеть капитана Картера до того, как он уедет». В Мэритоне они расстались. Младшие направились к дому, где проживала одна из офицерских жен, а Элизабет пошла дальше одна быстрым шагом, минуя луг за лугом, одолевая перелазы, перепрыгивая лужи с нетерпеливой живостью, и в конце концов увидела Недерфилдский дом. Ноги у нее ныли, чулки запачкались, лицо разрумянилось, так разгорячила ее пешая прогулка. Ее проводили в малую столовую, где завтракали все, кроме Джейн и где ее появление вызвало большое изумление. Пройти три мили столь рано в такой ненастии совсем одной? Миссис Херст с мисс Бингли отказывались этому поверить, и Элизабет не сомневалась, что они осуждали ее за такое нарушение приличий. Однако приняли они ее очень любезно. А в том, как с ней поздоровался их брат, было нечто большее, чем простая любезность, приветливость и радушие. Мистер Дарси сказал очень мало, а мистер Херст и совсем ничего. Первый и восхищался свежим румянцем, игравшим на ее щеках после долгой ходьбы, и сомневался, что предполагаемая причина — достаточное оправдание для того, чтобы проделать подобный путь одной. Второй не думал ни о чем, кроме завтрака. Она осведомилась, как чувствует себя ее сестра, и ответ был не очень утешительный. Мисс Беннет провела беспокойную ночь, у нее небольшой жар, и хотя она оделась, ей так нездоровится, что она не смогла спуститься к завтраку. К радости Элизабет ее без промедлений проводили к сестре. И Джейн, которой лишь опасения внушить тревогу или причинить хлопоты, помешали выразить записки, как бы ей хотелось увидеть сестру, чрезвычайно ей обрадовалась. Однако говорить ей было трудно. И когда мисс Бингли оставила их вдвоем, она ограничилась лишь словами благодарности за доброту и заботливость, какими ее окружили. Элизабет ухаживала за ней, храня молчание. Завтрак кончился, сестры поднялись к ним, и Элизабет почувствовала, что они начинают нравиться и ей. Так ласковы и внимательно они были к Джейн. Приехал аптекарь и, осмотрев больную, объявил, как и можно было ожидать, что она очень сильно простудилась и следует принять надлежащие меры. Рекомендовал ей лечь в постель и обещал прислать микстуры. Джейн охотно последовала его совету, потому что жар усилился, и голова у нее разболелась еще сильнее. Элизабет ни на минуту не покидала ее комнаты, да и мисс бинглис с миссис Херст выходили лишь ненадолго. Собственно, джентльмены уехали, и им некуда было девать себя. Когда часы пробили три, Элизабет почувствовала, что ей пора возвращаться домой, и с большой неохотой сказала об этом. Мисс Бингли предложила заложить для нее карету, и понадобилось совсем мало настойчивости, чтобы она согласилась. Однако Джейн очень расстроилась при мысли о разлуке с сестрой — так что мисс Бингли ничего не оставалось, как взять назад предложение кареты и пригласить ее пока остаться в Недерфилде. Элизабет с большой благодарностью приняла это приглашение и в Лонгборн был отправлен слуга сообщить ее родителям о сложившихся обстоятельствах и привезти ей необходимую одежду.